чувствовались на протяжении всей войны. Согласно недавним советским подсчетам, еще не опубликованным в СССР, число жертв было несколько выше, чем принято считать на Западе. В ходе террора погибли три из пяти маршалов, 14 из 16 командармов первого и второго ранга восемь из восьми флагманов первого и второго ранга, то есть адмиралов, шестьдесят из шестидесяти семи комкоров, сто тридцать шесть из ста девяносто девяти камдивов, двести двадцать один из трехсот девяносто семи комбригов. Погибли все 11 заместителей Наркома обороны и 75 из 80 членов Высшего военного совета. Сталин не ограничился высшими эшелонами командования. Около половины всего командного состава, 35 тысяч человек, были расстреляны или попали в тюрьму. Как сказал позднее Хрущев, репрессии начинались буквально с командиров рот и батальонов. В романе «Солдатами не рождаются» Константин Симонов приводит разговор двух генералов. В ответ на слова Серпилина «Да, наковыряли много», его товарищ Иван Алексеевич говорит «Но дело глубже»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 если тебе так легче. А сколько, ты думаешь, из 225 нормальные училища окончили? 25. А 200 только курсы младших лейтенантов до да полковой школы. Но все же 225 полков Это 75 дивизий пол армии мирного времени. Симонов по сути дела говорит, что чистки в армии плюс непродолжительная финская война 1939-40 годов стоили жизни всем командирам советской армии на уровне полка, не считая тех что получил повышение, чтобы заполнить образовавшийся выше пробел. Диалог этот вымышленный, но он подан в таком виде, что может быть принят и как фактическая справка. Во всяком случае, он не был опротестован советской военной печати. Генерал Горбатов... Сидя в лагере, недоумевал по поводу того, как будут вести бои операции только что выдвинутые на высокие должности новые, не имеющие боевого опыта командиры.